он вышел из храма купил на улице полтора десятка свечей вернулся и не спеша стал зажигать одну за другой выставляя на медное блюдо перед изваянием кажется я догадалась что случилось во время вашей встречи внезапно сказала маленькая колдунья как ты можешь знать не оглядываясь спросил олег в своем лесу ты вообще Никогда людей не видела. Живых. Зато я видела, на что готов зверь, ради взаимности приглянувшейся волчицы. Тогда лучше молчи. Середин зажег очередную свечу. Такие советы мне явно не пригодятся. К Маре тем временем подошла юная девушка в сером неприметном платье, и простеньком платке. Зажгла свечу, поставила ее на краешек диска. Прошу тебя, ледяная богиня, будь милостива к слуге своему ясеню. Пусть мир золотой станет для него счастливее мира земного. Малек вздрогнул от неожиданности, резко повернул голову и успел заметить на лице уходившей незнакомки шрам под правым глазом. От щеки до носа. «Убей меня, кошка, задом!» Он сглотнул. «Сирень, пошли за ней!» «За кошкой?» «Не прикидывайся, ты все поняла!» Еще не знаю, что делать. Середин по узкой улице проследил за девушкой до богатого постоялого двора с расписными воротами и резными столбами крыльца. Чуть задержался. Он не был уверен, что боги свели его именно с Любавой, ведь он много слышал о суженной ясене, но никогда ее не видел. И как заговорить, что сказать, назвать ее по имени, сообщить, что парень жив? Поверит ли девушка незнакомому прохожему, не заподозрит ли в обмане, да и захочет ли вообще знать о блудном плаксе? Мало ли чего мог навоображать паренек за годы рабства. На постоялом дворе девушка ни в какую светелку не пошла, свернула в кабак, подсела к одному из столов с мужской компанией. Не самый правильный поступок со стороны благовоспитанной девицы, если только мужчины не были ее родственниками. В конце концов, женщинам тоже нужно где-то питаться, если они на время покинули родной дом. И тут ведуна синило. «Эй, хозяин!» — громко выкрикнул он и покачался, изображая пьяного. «Всем выпивку за мой счет! За друга моего ясеня давайте выпьем, и за левеста его, который он вернулся после двух лет разлуки. Сейчас э, мыслю...» Как раз милуются у себя в облике. Ныне день у них условный для встречи. За счастье их выпить и жизнь долгую. Слышь, хозяин ты где? Пиво неси. Кабачик не заставил себя упрашивать долго. Выкатил бочонок хмельного пойла, поставил на стол. Дальше все черпали, кто сколько хотел, и пили за здоровье молодых. Олег, дабы не выглядеть странным, тоже опрокинул два ковша, расплатился и спокойно ушел. И что будет дальше? Поинтересовалась Сирень, взяв его за руку холодными стальными когтями. Подождем, ответил Бедун. Если я обознался или я с ней безразличен, то ничего не случится. Если же это любовь, И она его любит, она нас найдет. — Как? — Если любит, найдет, — уверенно сказал Середин. Настоящая любовь — это такое чувство, ради которого смертный способен свернуть горы, взлететь к небесам, пройти сквозь время. А уж найти наш постоянный двор ей вовсе труда не составит. Просто не будем торопиться. Несколько минут они шли по мощеным плашками улицы, молча. Потом лесная ведьмочка неожиданно спросила. — Зачем ты это делаешь? — Ты, остальные грибцы. — Зачем? — Что? — Зачем вы помогаете этому жалкому мальчишке получить его волчицу? Повернула к нему... Сосредоточен на лицо девочка. Пусть сам напрягается, если ему так хочется. Однако ты умеешь выбирать трудные вопросы, — почесал в затылке Олег. Наверное, потому что в этом мире и так слишком много ненависти. Мы убиваем друг друга, грабим, обращаем в рабство. Не самые лучшие поступки. Не самая желанная судьба для любимого человека. Любовь же — это противоположность ненависти. Влюбленный отдает себя другому, Жертвует, помогает, делает все возможное, Чтобы лучше было не ему самому, А кому-то другому. Счастливый влюбленный добрее к окружающим, Чище мыслями, честнее в своих поступках. Вот и выходит, что каждая любовь – делает чуточку лучше. Весь мир – тот мир, в котором живем все мы. Поэтому люди всегда и везде стараются помогать влюбленным. Чем больше в мире любви, тем лучше нам всем. Ты бросаешь свое дело, ты тратишь серебро и время, ты хитришь и выдумываешь, чтобы изменить мир. Ясень встретится с Любавой, и весь мир станет лучше. Серенья гляделась, скребнула когтем по стене ближнего дома. Ты и вправду думаешь, что кто-то сможет заметить это изменение? Мир изменится всего лишь на чуть-чуть, и этого никто не заметит. Согласился Ведун. Но если это чуть-чуть совершит каждый из смертных, мир станет другим, совершенно другим, поэтому никогда нельзя упускать возможность совершить хороший поступок. Что хорошо для одних, то всегда плохо для других. Но только не для любви, сирень. Любовь всегда приносит добро. — Ищенят, — добавила ведьма. — Стой! «Постой, купец, сделай милость!» Девушка из храма мчалась по улице со всех ног, удерживая за уголок развивающийся платок. Олег послушно замер. «Купец, ты про какого ясеня сказывал? Где ты его встречал?» «Я говорил про парня, который в детстве ранил лаптой девочку по имени Любава». «Так он жив!» громко выдохнула она бодр богатый весел ответил ведун и любит тебя больше жизни все уши про это прожужжал так он вернулся он в угличе да нет сказала сирень как это не поняла девушка колдун лжет хмуро сообщила девочка твой суженый. Приплыл в Углич, не нашел тебя на условленном месте, узнал, что ты выходишь замуж, погоревал, а потом они с друзьями уплыли в Полоцк. — Откуда ты знаешь? — удивился Олег. — Вы орали в кабаке так громко, что об этом теперь ведает весь Углич. — Так Ясень там или нет? — не поняла Любава. — Я думаю, еще там. — Уже не так уверенно, — сказал Олег. — Если сегодня и там, завтра отплывет, точно, — взрослым тоном сообщила лесная ведьма. — Тебе его не догнать. Возвращайся к отцу, выходи замуж и живи спокойно. Кинешься в погоню, позора не оберешься, из-под венца ведь бежишь. Одного жениха потеряешь, другого не найдешь. Сирень! Я совершаю хороший поступок. Пожала плечами ведьма. Говорю Любави правду. Если она поплывет в город, в котором ее больше никто не ждет, разве это сделает ее счастливее, колдун? Останови его, колдун! — схватил Олега за руку девушка. — Все, что хочешь просить, только останови. — Да как же я его остановлю? — удивился Серегин. «Ну — Но ведь ты колдун, значит, должен суметь. — Ты губишь свою судьбу, свое будущее, — сказала ведьма. — Потеряешь все, а что обретешь неведомо. — Ну и пускай. Только верните его мне, остановите. Повернулась к ней девушка и взмолилась. «Все, что хотите, отдам, только верните. Я люблю его, люблю». Сирень права. После короткого колебания признал ведун. «Ты не застанешь его в угличе, но если уедешь из-под венца, вернуться к отцу больше не сможешь». «Пускай», — перебила Олега девушка. Я буду ждать его под нашим деревом, буду ждать вечно. — Ты уверена? — Да, — и с надеждой спросила. — Но ведь ты сможешь вернуть его в Углич? Ты ведь колдун, да? — Попробовать можно, — засомневался Олег. — Счастье какое! — кинулась ему на шею девушка и горячо расцеловала в обе щеки. Ну, так возвращай, возвращай скорее.